Крещение поворотом Побежали дни в Мурьевской больнице. Стал я понемногу привыкать к новой жизни. В деревнях по-прежнему мяли лен, дороги оставались непроезжими. На приемах у меня бывало не более пяти человек. Вечера были совершенно свободны, я их посвящал разбору библиотеки, чтению учебников по хирургии... Долгим одиноким чаепитием Возле тихо поющего самовара. Целыми днями и ночами лил дождь, Неумолчно стучали капли по крыше, Хлистала вода под окном, Стекая по желобу в катку. На улице была слякоть, Туман, чёрная мгла, Сквозь которую мутными расплывчатыми пятнами Светились окна фельдшерского домика, Керосиновый фонарь у ворот — В один из таких вечеров сидел я над топографическим атласом по анатомии. Кругом была полная тишина, и только грызня мышей в столовой за буфетом изредка нарушала ее. Считал до тех пор, пока не стали слепаться отяжелевшие веки, наконец отложил атлас в сторону, решил идти ложиться. Потягиваясь, предвкушая мирный сон, под шум и стук от дождя, по скрипящему полу перешел в спальню, Разделся, лег. Не успел я коснуться подушки, как передо мной в сонной мгле проплыло лицо Анны Прохоровой из деревни Торопова, семнадцати лет. Анне Прохоровой я должен был рвать зуб. Потом бесшумно проплыл Фельчер Демен Лукич с блестящими щипцами в руках. Я вспомнил, как он говорит «каковой» вместо «какой». Из любви к высокому стилю усмехнулся и заснул. Но спал я не более как с полчаса, как вдруг проснулся, словно кто-то дернул меня. Сел и, испуганно в темноту, стал прислушиваться. Внизу кто-то громко и настойчиво барабанил в наружную дверь, и удары эти показались мне сразу зловещими. В квартиру стучали, загремел засов послышался голос Аксинии, потом чей то неясный голос в ответ кто то скрипя поднялся по лестнице тихо прошел через кабинет и постучался в спальню вот кто? кто там спросил я это я Аксиния." послышался в ответ за почтительный шепот а что такое анна николаевна прислали за вами велели вам в больницу идти поскорей а что случилось спросил я и почувствовал как явственно екнуло мое сердце — Да там женщину какую-то привезли из Дульцева, роды, говорят, у ей неблагополучные. — Так, началось, — мелькнуло в голове моей, и я никак не мог попасть в туфли. — Черт, и спички не зажигаются. Ну, рано или поздно это должно было случиться, где всю же жизнь они ларингиты и катары желудка. — Сейчас приду! — крикнул я и встал с постели. — Иди, скажи, что сейчас приду! За дверью снова зашлепали шаги оксини, и внизу опять загремел засов. Сон соскочил в минуту. Я посмотрел на часы, было половина двенадцатого. Что ж там такое-то женщина с неблагополучными родами? Узкий таз или положение неправильное. А чего доброго щепцы придется накладывать. А может, отправить ее в город? А, в город ее! В город, в больницу! Да, ну ха -ха, хорош доктор скажет все, да нет, я не имею это права делать. — Ничего не поделаешь, придется делать самому. — Да, ну а что делать? — Успитал будет, если потеряюсь, перед акушерками срам. — Ну, впрочем, не надо преждевременно волноваться, надо спать посмотреть, в чем дело. Я быстренько оделся, накинул пальто на плечи и, не вдевая его в рукава, под дождем, похлюпающим досочком, побежал через двор в больницу. В полутьме у входа виднелась телега, лошадь глухо стукнула копытом в гнилые доски, — Это вы, что ли, привезли роженицу к чему-то, спросил я у фигуры, шевелившейся возле лошади? — Мы, как же мы, батюшка, — ответил такой плаксивый бабий голос. В больнице, несмотря на глухой час, было оживление, суета, в приемной мигая горела керосиновая лампа. В коридорчике, ведущем в родильное отделение, мимо меня прошмгнула Аксинья с тазом в руке, раздался жалобный стон и замер. Я открыл дверь и вошел в родилку. Небольшая выбеленная комната была ярко освещена верхним светом. На кровати возле операционного стола лежала молодая женщина, укрытая до подбородка одеялом. Болезненная гримаса исказила ее лицо. Намокшие пряди волос прилипли к потному лбу. Анна Николаевна с градусником в руках приготовляла раствор в эсмарховской кружке пилаги Ивана доставала из шкафика чистые простыни, фельдшер стоял, прислонясь к стене в позе Наполеона. Когда я вошел, все встрепенулись, женщина открыла глаза и застонала, жалобно и тяжко. — что у вас тут такое? — спросил я, и сам подивился своему голосу, настолько он был уверен и спокоен. Поперечное положение, а? быстро ответила Анна Николаевна, продолжая подливать воду в раствор. Так, хмурясь, потянул я. Ну что ж, посмотрим. Лицо Анны Николаевны оживилось. А руки мыть доктору. Пока из крана умывальника стекала вода. Смывая с моих раскрасневшихся от щетки рук мыльную пену, я задавала Анне Николаевне незначительные вопросы. Ну, вроде того, когда привезли женщину, откуда? Рука Пелагеева надкинула одеяло, и я, присев на краешек кровати, стал осторожно ощупывать вздувшийся живот. Женщина стонала, вытягивалась, впиваясь пальцами, конкала простыню. — Потерпи, потерпи, так ласково приговаривал я. Осторожно прикладывая пальцы к сухой, натянутой и жаркой коже. Собственно, Собственно говоря, после того, как опытная Анна Николаевна сказала мне в чем дело, исследование это было ни к чему. Сколько бы я ни исследовал, больше, чем Анна Николаевна, я санова не узнал. Диагноз я был несомненно правилен, поперечное положение. Ну, диагноз на лицо. А дальше что? Исследуя живот, я искоса поглядывал на лица сиделок. Обе они были сосредоточены и серьезны, а в глазах их я прочел одобрение моим действиям. Ну, действительно, движения мои были уверены и правильны, а волнение свое я постарался спрятать как можно глубже и ничем его не выдавать. Так, потянул я, приподнимаясь с кровати, так как снаружи больше исследовать было нечего, исследуем изнутри. Лицо Анны Николаевны оживилось. Аксинья, руки мыть доктору? — Ах, Додерляйна бы сейчас почитать, — уныло думал я на мылевые руки. Но, увы, сейчас это было невозможно. Да и чем бы помог мне учебник Додерляйна? Я смыл густую пену с рук, намазал их йодом и, наклонясь над женщиной, приступил к исследованию изнутри. И в памяти моей всплыла картина нашей операционной в далекой акушерской клинике. Ярко-горящие электрические лампы в матовых шарах, блестящий плиточный пол, кругом сияющие экраны и приборы, ассистент в белоснежном халате, манипулирующий над роженицей, рядом два помощника, координатора врачи-практиканты, толпа студентов-кураторов. Хорошо, светло и безопасно. А я здесь один одиношник, в руках моих мучающихся женщина. Я за нее в ответе, но я не знаю, чем ей помочь, потому что роды вблизи видел только дважды, и те были совершенно нормальные Вот сейчас я ее исследую, а от этого не легче ни ей, ни мне. Я ничего не понимаю, я ничего не могу прощупать у нее там внутри. Аппарат уже на что-то решится. Так, говорю я, приподнимаясь с кровати, ну что ж, поперечное положение... Ну, а раз поперечтое положение, стало быть, стало быть, надо ну, надо делать поворот на ножку, нехотя и как бы про себя, подсказала Анна Николаевна. Ну, старый опытный врач покосился бы на ней, а это насуется вперед со своими заключениями. Ну, я человек необидчивый, совершенно верно, деловито подтвердил я совершенно верно поворот. На ножку. И в памяти моей замелькали страницы из Додерляйна, страницы, страницы, страницы, на них рисунки. Таз, искривленные издавленные младенцы с большими головами, свешивающаяся ручка, на ней петля. ай -яй, яй я совсем же недавно читал, еще читая, подчеркивал, стараясь вникнуть в каждое слово, мысленно представляя себе соотношение частей, все приемы. И Китай казалось, что каждое слово навеки отпечатывается в мозгу. А сейчас только и всплывает в память, что одна фраза. «Поперечное положение есть абсолютно неблагоприятное положение». Ну, что и говорить. Положение абсолютно неблагоприятное. Как для женщины, так и для врача, шесть месяцев назад окончившего университет. «Ну что ж, будем делать». Лицо Анна Николаевны оживилось. Демьян лукиич приказала на готовьте хлороформ. — Слава богу, что приказала. Я не уверен, был под наркозом ли делается операция. — Господи, ну, конечно же, под наркозом, ну как же иначе? — Нет, нет, нет, нет, нет, нет. до Дорляйна надо все-таки почитать. — Ну, вы тут ее приготовляйте, а я сейчас вернусь, я только вот схожу домой с папиросами. — Да, время есть, — сказала Анна Николаевна. Я быстренько вытер руки, Сиделка накинула мне на плечи пальто, и я вновь, не вдевая его в рукава, побежал через двор к себе, дом у себя в кабинете. Я дрожащими пальцами зажег лампу и, забыв снять шапку, кинулся к книжному шкафу. — Вот он, Бодерляйн! И я торопливо зашелестел глинцевитыми страницами. Поворот всегда представляет для женщины... Опасную операцию. Ух, тут у меня мороз прошел по спине вдоль позвоночника. Главная опасность заключается в возможности самопроизвольного разрыва матки. А самопроизвольного? Если акушер при введении руки в матку, вследствие недостатка простора или сокращения стенок матки, испытывает затруднение к тому, чтобы у к ножкам, он должен отказаться от дальнейших попыток к выполнению поворота. — Ну, хорошо. Но, ну, допустим, за каким-то чудом смогу определить эти затруднения и откажусь от дальнейших попыток. Спрашивается, что я буду делать за хлороформированной женщиной из села Дульцево. — Дальше. — Совершенно запрещается пытаться проникнуть к ножкам вдоль спинки плода. Примем к сведению. Захват верхней ножки следует читать ошибкой, так как при этом может получиться от сего и перекручивание плода, и дать повод к тяжелому вколачиванию плода. И вследствие этого к самым печальным последствиям. Печальным последствиям. Какие-то странные неопределенные слова. А что если муж этой женщины из села Дульцева останется вдовцом? Я потеряю спарю, на лбу собрался с силой. И, минуя все эти страшные слова, хотел запомнить самое главное — куда и как я должен вводить руку. Но, пробегая черные строчки, я вновь натыкался на страшные вещи, они просто били в глаза, ввиду огромной опасности поворота. Поворот всегда представляет для женщины опасную операцию, и в виде заключительного аккорда с каждым часом промедления опасность возрастает. Ну, все, к черту хватит довольно, чтение принесло свои плоды и окончательно запутался... И я мигом осознал, что я ничего не понимаю. — Прежде всего, я не понимаю, какой именно поворот я должен буду делать — прямой, непрямой, комбинированный, некомбинированный. Я опустился в кресло, силе собрать разбегавшиеся мысли, потом глянул на часы — черт, я уже двенадцать минут как дома, там меня ждут. С каждым часом промедления я окончательно отшвырнул книгу и побежал в больницу». Там уже все было готово, женщина лежала на столе, Демян Лукищик приготовлял маску и банку с хлороформом, непрерывный стон разносился по больнице. — Потерпи, потерпи, так ласково утешала Пелагея Ивановна, потерпи, вот доктор пришел, сейчас тебе поможет. — Я не вытерплю, — стонала женщина, небось, — небось-небось вытерпишь, вот сейчас понюхать тебе дадим, ничего и не услышишь. Из кранов умывальника вновь побежала вода, и мы с Анной Николаевной принялись чистить и мыть обнаженные по локоть руки. Под шум воды, вытекавшей из кранов умывальника и непрерывные стоны женщины, Анна Николаевна рассказывала мне, как мой предшественник делал повороты. Я жадно слушал ее, стараясь не пропустить ни единого слова. И вот эти-то десять минут дали мне больше, чем все, что я прочел по акушерству, готовясь к государственным экзаменам, на которых, кстати говоря, именно по акушерству я получил весьма. Из обрывочных слов, мимоходно сказанных фраз, полунамеков я узнал то самое, чего нет ни в каких учебниках. И к тому моменту, когда мы тирали идеальные березные чистоты руки, решимость овладела мною, и в голове созрел твердый и определенный план. — Комбинированной там или не комбинированной, теперь это уже не имеет никакого значения, все эти ученые слова теперь ни к чему, сейчас важно другое. Я должен ввести одну руку внутрь и другой снаружи помогать повороту, и полагаясь исключительно на чувство меры, без которой врач никуда не годится, осторожно и настойчиво, низвесть ножку, из за нее извлечь младенца. Я должен быть спокоен и осторожен, то в то же время предельно решителен и не труслив. — Давайте, — приказал я фельдшер и намазал руки йодом. Тотчас Иван Ивана скрестил руки на груди у женщины. Фельдшер открыл маской ее измученное лицо и из желтой банки стал медленно капать хлороформ. — Лица кушерок стали сосредоточенными. И вдохновенными. — А! А! — неожиданно выкрикнула женщина, пытаясь сбросить маску с лица. — Пелагея Ивановна, держите! Пелагея Ивановна крепче прижала руки женщины. Еще несколько раз она выкрикнула. — А! Не хочу! Больно! Пусти! Потом все реже и реже. Больно! Пусти! Не вытерплю! Потом все тише тише. И, наконец, в операционной наступила полная тишина, и только прозрачные капли все падали и падали на марлю. — Белагеева Ивановна пульс. — Хорош. Она отпустила руку женщины, и рука ее безжизненно, словно плеть, шлепнулась на белые простыни. Фельдшер сдвинул маску, проверил зрачок. Спит. Лужа крови на полу, кровавые сгустки и камки марли — А Пелагея Ивановна уже стряхивает младенца, Ксиня гремит ведами, разливая в тазы воду, младенца погружают то в горячую, то в холодную воду. Он молчит, и только головка его безжизненно, словно на ниточке, мотается из стороны в сторону, а потом не то скрип, не то вздох и первый тихий детский писк. — Живет, живет, — вормочет Пелагея Ивановна, укладывает младенца на подушки И мать жива! Вот я сам щупаю ее пульс, он ровный и четкий, и фельдшер уже ласково треплет ее по плечу и приговаривает. Ну — Ну-ну-ну, тетя, тетя, просыпайся! Отбрасывают в сторону кровяные простыни, накрывают мать чистой, и фельдшер с двумя сиделками увозят мать в палату, и испеленутый младенницу на подушках уезжает следом за нею. И сморщенная коричневая личка глядит на меня из белого ободка, и не прерывается тихий плаксивый писк. Анна Николаевна жадно затягивается папироской, щурица от дыма, кашляет. — А вы, доктор, хорошо сделали поворот, смотрите, уверенно так. Я из-под лоби гляжу на ее лицо, не смеется ли? Но на лице у нее искреннее выражение кого горделивого удовольствия. Сердце мое переполняется гордостью. Я смотрю на розовую воду в тазу, на белый кровавый беспорядок, вокруг и чувствую себя победителем. Но где-то в душе еще грызет червячок сомнения. Ну, посмотрим еще, что дальше будет. — А что может быть? — Анна Николаевна удивленно вскидывает брови. — Мне, собственно говоря, хочется сказать вот что. Все ли там цело у матери? Не повредил ли я ей чем-нибудь? Ведь мои знания в акушерстве так обрывочны, так неясны. Разрыв, а в чем он должен сказаться? И когда это должно дает себе знать? Сейчас или несколько позже? Ну, впрочем, об этом лучше не поднимать разговор. Ну, мало ли что может быть. Не исключена возможность заражения. Я вспомнил фразу из какого-то учебника. — Ах, это, тянет, Анна Николаевна. Ну, ну, дай бог, все обойдется. Да и потом откуда же? У нас все чисто, стерильно. Было около двух часов ночи, когда я вернулся к себе. В кабинете на столе, в пятне света от лампы, лежал открытый до страницы опасности поворота до Дорляйн. Сейчас еще я просидел над ним перелистывая страницей. И попивая простывший чай, и вот тут произошла удивительная вещь. Прежде темные места вдруг стали совершенно ясны, словно налились светом. И вот здесь ночью в глуши, в одиночестве при свете керосиновой лампы, я понял. Что значит настоящие знание? Да, большой опыт можно приобрести в деревне, — думал я, засыпая, — только вот надо читать, читать побольше, читать. Записки юного врача Полотенце с петухом. Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказать мне вам об этом нечего, он просто не поймет. А тому, кто ездил, так я и напоминать не хочу. Но я скажу коротко. Сорок верст, отделявших уездный город Грачевку от Мурьевской больницы, Ехали мы с возницей моим ровно сутки, и к тому же до курьезного ровно. В два часа дня 16 сентября 1916 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевка. А в два часа пять минут 17 сентября того же 16 года я стоял на прибитой, умиравшей, смягшей от сентябрьского дождика траве Во дворе Мурьевской больницы стоял в таком виде, ноги мои окостенели, настолько, что я тут же, стоя во дворе, смутно перелистывал в памяти страницы медицинских учебников, постараясь припомнить, существует ли в действительности или не померещилось во сне, Во время последней ночевки в Грабиловке болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы, как ее проклятую зовут по латыни. и каждая из этих мышц болела неисчерпимой болью, напоминающую зубную боль. Уж о на ногах и говорить не приходится, они просто не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культяпки. Сознаюсь... Порыве малодушия я шепотом проклинал и медицину, и свое заявление, поданное пять лет назад ректору университета. А сверху сеяло и сеяло пальто мое, набухло словно губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался прихватить ручку чемодана, и, наконец плюнул на мокрую траву, пальцы мои уже ничего не могли хватать. И вот тут у меня начиненного всякими знаниями из разных интересных медицинских книжек, смутно мелькнуло в памяти название болезни — «Паралич». «Парализис в каком-то ожесточении, черт знает зачем, — сказал бы я мысленно. — По вашим дорогам, — произнес я синенькими деревянными губами, — надо привыкнуть ездить. И что-то злобно уставился на возницу, хотя тот, собственно, не был виноват в такой дороге. «Э, — Эй, господин доктор, — ответил тот, — тоже еле шевеля губами под светлыми усишками. Пятнадцать годов езжу, никак привыкнуть не могу. Я содрогнулся, печально оглянулся на белый облупленный двухэтажный корпус на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию, такой чистенький двухэтажный домик с гробовыми загадочными окнами протяжно вздохнул, и в голове моей вместо латинских слов возникли сладкие слова, которые спел в моих ошалевших от мороза и качки мозгах полный тенор с голубыми ляжками». Привет тебе, приют священный. Прощай, прощай надолго, Золото-красный большой театр, Москва, витрины. Ах, прощайте. Нет, я буду в следующий раз тулуп надевать В каком-то озлоблении, думал я, Рвал чемодан за ремни негнущимися руками. В следующий раз... а Впрочем, в следующий раз уже будет октябрь, тут хоть два тулупа надевай, а раньше, чем через месяц, я в эту грачевку не поеду. Не, ну позадите сами, ночевать в дороге пришлось, мы что-то двадцать верст сделали и попали в могильную тьму, Ночь. ночевали в деревне Грабиловке. Учитель пустил. а сегодня утром выехали в семь утра, и так вот едешь, батюшки Светы, медленнее пешехода. Одно колесо уходит в канаву, другое поднимается в воздух, чемодан по ногам, хлоп, потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, затылком назад, кости стынут. Ну, мог ли я предполагать, что в середине серенького кислого сентября в поле человек может замерзать, как в лютую зиму? Он, оказывается, может. И пока умираешь этой медленной смертью, кругом видишь одно и то же. Справа обглоданное горбатое поле, слева — чахный перелесок, перед ним — крестьянские драные избы, штук пять или шесть. И в них, кажется, не живой души, молчание кругом. Ну, чемодан наконец подался, возница налег на него животом, так выпихнул на меня, я хотел придержать его за ремни, рука не послушалась, и мой осточертевший, распухший спутник с книжками и всяческим барахлом плюхнулся на траву, как шарахнув меня по ногам. Эх, ты ты Господи, забеспокоился был возница, но я никаких претензий не предъявлял. Ну, что, ноги мои были, все, ну хоть выбрось их. «Эй, кто там?» — закричал возница, захлопал руками, как петух крыльями. «Эй, эй доктора!» — привез. И вот в темных стеклах фельдшерского домика замелькали лица, прилипли к ним, потом стукнула дверь И я увидел, как ко мне по траве зажигал человек в драном пальтишке, в сапожишках, неторопиво снял картуз и, подбежав ко мне так шага на два, приветствовал меня хриплым голосом. Здравствуйте, господин доктор. Кто вы такой? Егорыч, как -то рекомендовался он сторож здешний, что-то конфузливо улыбнулся, уж мы, доктор, вас ждем, ждем. Прихватил мой чемодан, вскинул на плечо и понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаюсь сунуть руку в карман Брюк, чтобы достать портмоне. В сущности, человеку-то ведь немного нужно, но прежде всего он нуждается в огне. Направляясь в Муревскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал зарок держать себя солидно. Надо сказать, что мой юный вид уже с первых шагов буквально отравлял меня существование. Приходилось представляться, доктор такой-то. И каждый, просто ну, неизменно вскидывал брови, спрашивал, неужели... А я думал, что вы еще студент. «Нет, я уже кончил», — как-то сухо отвечал я. А сам думал, очки, очки надо приобрести. Но приобретать очки было не к чему. Глаза мои видели хорошо, — и ясность взора моего еще не была затуманена житейскими хлопотами. Так что, оставаясь постоянно как бы незащищенным от всяких снисходительных и ласковых улыбок очками, я выработал себе особую привычку — держаться солидно, разговаривать размеренно и веско, пытался по мере возможности сдерживаться от резких движений, не бегать, как это делают молодые люди, в 23 года окончивший университет, а ходить — Ну уж как теперь-то, по прошествии многих лет, я понимаю, выходило у меня это плохо. Но сейчас я был вынужден отказаться от этого своего неписанного кодекса. Я сидел скрючившись в одних носках, или не где-нибудь там у себя в кабинете, а на кухне, и как огнепоклонник вдохновенный и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. По левой руке от меня стояла перевернутая кверху дном кадушка, на ней лежали мои ботинки, Рядом с ботинками голокожий ободранный петух с кровавой шеей, рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Это еще в состоянии окоченения я вынужден был выполнить ряд действий, вызванных необходимостью самой жизни. востроносая Аксиния, жена того Егоровича, была утверждена в роли моей кухарки. вследствие этого под ее руками погиб этот самый петух. Я уже успел со всеми перезнакомиться, Сельс развали Гемян Лукич, акушерок Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я уже успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедиться, что инструментарий там великолепный. Но и с той же самой ясностью я должен был признать, ну уж про себя, конечно, что назначение очень многих девственно блестящих инструментов мне совершенно неизвестно. Я их не только никогда не держал в руках, но я их даже и не видел. — Ну что ж, — говорил я, — многозначительно, инструментарий у вас великолепный Это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича. Он у нас тут ежедневно оперировал. Тут я бился холодным потом и с грустью уставился на зеркальные сияющие шкафики. Ну, затем мы обошли пустые палаты... И я увидел, что в них свободно может разместиться сорок человек. А у Леопольда Леопольевича иногда и по пятьдесят лежало. Это кутешал меня, Демен Лукич. А Анна Николаевна, женщина в короне сидящих волос, к чему-то сказала, доктор, вы так моложавы так моложавы, просто удивительно. вы же на студента похожи. О, черт побери, ну прямо так сговорились. Нет сухо, ответил я, ну, да, извините, но я моложав. Затем мы спустились в аптеку, и я увидел, что тут не хватает только птичьего молока, в двух полутемных комнатах приятно пахло травами, и на полках лежало все, что вашей душе угодно, здесь даже были заграничные патентованные средства, ну и надо ли добавлять, что ни об одном из них я не знал ровно ничего». — Это все Леопольд Леопольдович да выписал с какой-то гордостью, — сказала Анна Николаевна. — Да, гениальный человек был этот Леопольд, — подумал я, и тут же проникся уважением к этому таинственному, покинувшему Тифа мурьева Леопольду. — Ну, кроме тепла, человеку уж нужно еще и освоиться, не так ли? Петух мой был давно уже съеден, синик набит, Егорычем застелен простыней, горела лампа на столе в моей резиденции, я сидел за столом и жадно смотрел на третье достижение гениального Леопольда. Шкаф был набит книгами, из одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я бедло насчитал наиболее тридцати томов, а терапия, а какие накожные чудные атласы. Ну, словно надвигался вечер, и я осваивался. Собственно, я ни в чем не виноват, — думал я упорно и мучительно. У меня есть диплом, у меня, в конце концов, пятнадцать пятерок. А я говорил им там, в большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет. Улыбались в ответ и говорили, ничего, освоитесь. Пустяки себе освоитесь. А если грыжу привезут, как я с ней буду осваиваться? И главное, как себя будет чувствовать человек больной грыжей в моих руках. А? Освоится он на том свете. Тут у меня мороз прошел по спине. Акнойный аппендицит. А? А дефтерийный круп у деревенских детишек, когда трахеотомия показана. Да, и без трахеотомии тоже будет хорошо. А роды? Роды. Забыл. Эти неправильные положения. Ай-яй-яй-яй, я же легкомысленный человек. Надо было отказаться от этого места. Да надо было. Нашли все какого-нибудь там другого Леопольда. В тоске и сумерках прошелся я по кабинету, и когда поравнялся с лампой, то увидел, как в бескрайней темноте полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне. «Я похож на димитрия Самозванца». Подумал я глупо, сел к столу, и вот так часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до того, что уж сам начал бояться этих выдуманных мной страхов. Но потом стал понемножку успокаиваться и даже строить кое-какие планы. — А, значит, прием они сейчас, говорят, тут идет незначительный, в деревнях мнутлен, кругом бездорожья. — О, тут-то тебе грыжу и привезут, — бухнут суровый голос в мозгу, потому как с насмороком никто по бездорожью не поедет, а грыжу притащат. — Будь спокоен, коллега доктор. голос то ты был не так уж и глуп. Я содрогнулся. «Замолчи!» «Замолчи!» — сказал я голосу. «Почему обязательно грыжа? Ну, что за непростение? «Ну, в конце концов, ну, взялся за гуш, не говори, что не идешь «Назвался груздем, полезай в кузов!» — ехидно пел мой внутренний собеседник. «Так, значит, с медицинским справочником я расставаться не буду. Если что нужно будет выписать, можно будет обдумать, пока моешь руки. Справочник будет лежать раскрытым на книге для записи больных». Так выписывать лекарства буду преимущественно несложные, но полезные. Ну, скажем там, это можно будет выписать натрис или Ноль 0,5 по одному порошку три раза в день. Соду, соду еще можно выписать, явно издеваюсь, пел мой внутренний голос. Но почему обязательно соду защищался я? Ну почему соду? Я эти какуану выпишу, инфузум на 180 э, или на двести. Позвольте, и я тут же, хотя не в тот меня в одиночестве не требовал эпикакуаны, стал малодушно листать рецептурный справочник, проверил эпикакуану, а заодно увидел, что на свете существует еще какой-то инсипин, что он никто виной, как сульфат эфира, хинин, гигликолевой кислоты, вкуса хинина не имеет». — А на черту он нужен. И как его выписывать? Порошок он, что ли? — инсипин, инсепином, а как все-таки с грыжей будет? — не унимался страх. — Ну, Господи, ну ванну, в ванну, посажу и постараюсь вправить. — А грыжа-то ущемленная, ангел мой, какой к черту ванна! Тут ванна не поможет, тут резать надо! — каким-то демонским голосом пел страх тут нервы мои не выдержали, я чуть не зарыдал, и моление тьме послал, Господи, только неущемленную, а усталость напевала, доложись ты спать, злосчастный скула. — Выспись, утром видно будет, успокойся, ты, юный неврастенник, никакой грыжи нет, ты видишь, тьма за окном спокойная, спят стыдущие поляду ну, Спи, утром встанешь и освоишься, да брось ты свой этот атлас, все равно сейчас ни пса не разберешь. Да спи ты, спи, грыжевое кольцо, спи! Ой. Как он влетел! Я, помню, даже как-то не сразу сообразил. Помню только, что вот болт загремел на двери, а Ксения там что-то пискнуло, и телега проскрипело за окном. Он был без шапки, в растопнутом полушубке, со взъерошенной бородой, какими-то безумными глазами. Перекрестился, упал на колени и бухнул головой в пол. Это мне. Так, я пропал. Меркнула в голове моей. Что вы, что вы, что вы? Забормотал я, потянула его за серый рукав. Лицо его исказилось. И он, захлебываясь, стал бормотать какие-то прыгающие слова. — Господин доктор, господин доктор, единственная, единственная! Как-то по-юношески звон, как крикнул он, так что дрогнул ламповый абажур. — Ах ты, господи! В мучении заломил руки и застучал головой в половицу, как будто хотел пробить ее. — Господи, за что такое наказание? Чем прогнемли? — Да что случилось? Закричал я, зачувствую, что холодею от ужаса. Он вскочил на ноги, метнулся в сторону и шепотом заговорил. — Доктор, денег дам, сколько хотите, продукты буду доставлять, только чтоб не померла. Калекой останется. Пущай, пущай! — кричал он в потолок. — Прокормить хватит! Бледное лицо Аксиньи висело в черном квадрате двери. Это тоска вокруг моего сердца. — Да что случилось? Снова крикнул я. Он затих, и шепотом, как бы по секрету, сказал, и глаза его стали бездонные. — В мялку попала. В мялку? — В мялку, да, а что это такое? — Да ну, лен, лен, мяли шепотом из дверей, пояснила Аксинья. — Ну, мялка, ведь это же лен. — Вот. Оно началось. — О, черт возьми, зачем только я сюда приехал? — Да кто? — Дочка моя! — шепотом сказал он. Потом снова крикнул — Помогите! Опять рухнул на пол. И стриженные в скобу его волосы метнулись на глаза. лампа молнии под жестяным покривившимся абажуром горела жарко двумя рогами. В операционной, на белой свежепахнущей клеенке я ее увидел, и грыжа померкла у меня в памяти. И светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола, сбившимся засохшим колтуном. Коса ее была гигантской, конец касался пола. Ситцевая юбка изорвана. Вся в кровавых пятнах, разных оттенков, пятно бурое, пятно жирное, але Свет молнии показался мне желтым и живым, а лицо ее белым, бумажным, там нос заострился. На белом лице ее, словно гипсовая, неподвижная, потухала редкостная, удивительная красота. Ну... Но часто встретишь такое лицо. Несколько секунд в операционной было полное молчание, только слышно было, как за дверью кто-то глухо стонал, и все бухал и бухал головой. Обезумел, подумал я, а сиделки его, значит, отпаивают. А почему же такая красавица? Ну, впрочем, у него тоже правильные черты лица. Мать, наверное, была красива. Он вдовец. Он вдовец, как-то машинально вслух спросил я. — Вдовец, — подтвердила Анна Николаевна. Тут Гимян Лукич каким-то резким, как бы злобным движением снизу доверху разорвал на ней юбку и сразу ее обнажил. То, что я увидел, превысило все мои ожидания. Левой ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рвань красные мятые мышцы, остро торчащие во все стороны куски белой раздавленной кости. Правая нога была переломлена в голени, так что две кости острыми концами торчали наружу, пробив кожу, и от этого ступня ее лежала как бы отдельно, словно завернувшись на бок. — Да, — сказал Демен Лукич, и больше ничего не прибавил. Тут я вышел из оцепенения, взялся за пульс. В холодной руке его не было, и лишь через несколько секунд нащупал я редкую, еле заметную волну. Она прошла, была пауза, во время которой я успел глянуть на ее синеющие крылья носа, белые губы. Хотел уже было сказать конец, как вовремя сдержался». Опять ниточкой прошла волна. Вот так потухает изорванный человек. Думал я, тут уж ничего не поделаешь. И вдруг сурово, как даже не узнавая своего голоса, сказал «Камфоры!» Анна Николаевна нагнулась над моим ухом и зашептала «Доктор, ну зачем колоть? Не надо мучить, сейчас отойдет, теперь уж не спасете». Я злобно глянул на нее. «Попрошу камфоры!» Анна Николаевна с вспыхнувшим обиженным лицом бросилась к столику, сломала ампулу. Фетер, видимо, тоже не одобрял камфоры, но покорный ловко взялся за шприц, и желтое масло ушло под кожу плеча. «Умирай же ты поскорее!» — думал я. «Что я с тобой буду делать, если ты не умрешь?» «Сейчас кончается, как бы услышал мои мысли, — сказал Демян Лукич, и покосился на простыни. Потом, очевидно, передумал. Не захотел кровавить простыни. Но через несколько секунд ей все-таки пришлось накрыть. Она лежала как труп, но она была жива. И вот тут в голове у меня вдруг стало светло, точно под стеклянным потолком нашего далекого анатомического театра. «Еще камфоры!» — приказал я... И опять фельдшер проворно впрыснул масло. — Ведь если ты не умрешь, так неужто же мне придется, — думал я. И вот так все светлело, светлело в моей голове. И без какой-либо помощи, без посторонней помощи, без подсказки я осознал, и уверенность, что осознал, была железной, что сейчас. Впервые в жизни мне придется делать ампутацию на угасающем человеке, и человек этот умрет у меня под ножом. Черт подбери, под ножом умрет, ведь ему не осталось ни капли крови за десять верст, вся кровь вытекла через разорванные ноги, и неизвестно, чувствуете она что-нибудь сейчас. Она молчит, что скажет мне ее безумный отец. На кой черт только я сюда приехал? «Готовьте ампутацию!» — сказал я чужим голосом. Анна Николаевна посмотрела на меня дико, но в глазах у фельдшера меркнул из сочувствие. сочувствия. Он заметался у инструментов, под его руками взревел примус. Прошло четверть часа. С чувством суеверного ужаса вглядывался я в гаснущий глаз, приподымая холодные века. Как еще может жить полутруп? Пот неудержимый из-под белого колпака катился по лицу моему. Марли Пелагея Ивановна утирала на мне соленый пот. В остатках крови в жилуху девушки плавал еще и кофеин. Я не знаю, надо было туда его впрыскивать или нет. На бедрах Анна Николаевна поглаживала бугры, взбухшие от физиологического раствора. Но девушка жива я взялся за нож стараясь подражать ну когда то однажды в университете я видел ампутацию кому то теперь то уж я молил судьбу чтобы она прожила хотя бы сейчас полчаса чтобы умерла не у меня под ножом а у себя в палате теперь за меня работал здравый смысл подхлестнутой необычайности обстановки Таким ловким полукруглым движением я Острым ножом, как мясник, полоснул бедро, кожа разошлась, не дав ни росинки крови. «Сосуды начнут кровить. Что я буду делать?» — думал я, и как волк из-под лоба косился на груду торозионных пинцетов. Я срезал большой кус мяса, и кроверался сосудом в виде такой маленькой беловатой трубочки, но на нем не выступило ни капли крови. Я торзионным пинцетом зажал артерию, удвинулся дальше, и я натыкал этих торзионных пинцетов всюду, где да только предполагал кровеносные сосуды. Артерия, артерия, а, а черт ее помнит, это операционная была похожа на клинику. Эти торзионные пинцеты гроздями висели во все стороны, и вот стерильные марли вместе с мясом их оттащили в сторону, и мелкозубой, ослепительной пилой, я начал пилить круглую кость. — Да чего же живучий человек, — думалось мне. Кость отпала, и в руках у Демянных кича осталось то, что было когда-то. Девичьей ногой кровавые лохмотья их отбросили в сторону, на столе осталась лежать девушка, как бы укороченная на одну треть, с оттянутой в сторону культей. — Потерпи и потерпи, ты еще немного, — молил я, — дай ты мне выйти из этого ужасного положения моей жизни. — Потом вязали лигатурами, я щелкал коллином потом стал мелкими стежками сшивать кожу, и вдруг осененный остановился, оставил сток, вложил марлевый тампон. Пот застилал мне глаза, я себя чувствовал, как в бане. Тяжело отдулся, мрачно посмотрел на культю, на ее восковое лицо, спросил, жива ли? — Жива. Как беззвучное эхо ответили оба Демья Лукич и Анна Николаевна. А Федж, расклоняясь к моему уху, беззвучно или одними губами произнес, еще немножечко протянет, потом запнулся и деликатно предложил доктор, может, другую ногу не будем трогать, а? Ну, Марли, знаете ли, замотаем, а то ведь не дотянет до палаты. Уж путь. Готовьте, гипс! — сказал я толкайный, какой-то непонятной мне внутренней силой. Весь пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту. На столе лежал полутруп, правая нога была забинтована гипсом, на не изъяло окно, оставленное мной на месте перелома. — Живет! — удивленно хрипнул Демян Лукич. Потом мы ее стали приподнимать, и я увидел, как под простыней образовался гигантский провал. Треть своего тела оставила девушка в операционной. Потом замелькали какие-то тени, зашмыгали сиделки. Я увидел, как по стене прокралась мужская растрепанная фигура, издала сухой вопль. Его удалили, и в больнице все стихло. В операционной я мыла кровавленные по локоть руки. — Вам, доктор, наверное, приходилось делать ампутацию? — спросила Анна Николаевна. — Хорошо, очень хорошо. Вы знаете, не хуже Леопольда. В ее устах слово «Леопольд» звучало как «дуаен». Я из-под лобби посмотрел на их лица и прочел на них и удивление, и уважение. — Да, ну как же, приходилось. Два раза. — Зачем я тогда соврал? — Сейчас я этого не пойму. — Когда скончается, непременно пришлите за мной, — приказал я фельдшеру. Тот почему-то вместо «хорошо» ответил покорно, слушаясь. И вот я снова у себя в кабинете возле зеленой лампы. Бледный лик отразился в чернейшем стекле. — Нет, я не похож на лже Дмитрия. Как-то он постарел, и складка легла над переносицей. Вот сейчас постучат и скажут, что умерла. Но дом молчал. Пойду, пойду посмотрю на нее в последний раз. Вот сейчас раздастся стук... И в дверь постучали. Но это было уже спустя два с половиной месяца. За окнами сиял один из первых зимних дней. Когда он вошел, вот только тогда я и разглядел его. Ну, действительно, в правильные черты лица, лет сорока глаза искрится. Потом легкая шелест. И в комнату на двух костылях впрыгнула удивительной красоты девушка, Широчайшей юбки, расшитой, по подолу красной каймой. Она глянула на меня, и щеки ее замело красным светом. В Москву, в Москву, заговорил я и стал писать адрес, в Москву там вам сделают протез искусственную ногу. Руку целую, вдруг неожиданно приказал ее отец. О, я до того потерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос. И вот, обвязая на костылях, девушка вынула сверток, и из него выпало длинное снежно-белое полотенце с вышитым на нем безыскусственным красным петухом. Вот что она прятала в палате при осмотрах, я еще помню, у нее нитки лежали на столике. Нет-нет, это я не возьму, не возьму, так строго сказал я, даже покачал головой. Но у нее стало так. Такое лицо, такие глаза, что я взял. Оно потом долго висело у меня в спальне, в Мурьеве, странствовало со мной, потом обветшало, истерлось, продырявилось и исчезло, как стираются и исчезают воспоминания. Пропавший глаз. И так прошел год. Ровно год, как я подъехал к этому дому. Тогда, так же, как и сейчас, за окном висела густая пелена дождя. Тоскливо никли последние желтые листья на березах. Казалось бы, ничего не изменилось вокруг. Но я сам сильно изменился. Ну что ж, буду в полном одиночестве праздновать вечер воспоминаний. По скрипящему полу перешел в спальню, посмотрел в зеркало. М да, разница велика. Год назад в зеркале, вынутом из чемодана, отразилось гладко выбритое лицо. Косой пробор украшал двадцатитрехлетнюю голову а ныне пробор исчез волосы были откинуты назад без всяких претензий пробором никого не престишь в сорока верстах от железного пути тоже и насчет битья. он над верхней губой прочно утвердилась полоска похожая на старую жесткую зубную щетку щеки стали как терка так что приятно если во время работы зачешется предплечье почесать его щекой. А так всегда бывает, если бриться не три раза в неделю, а один. Я, помню читал где-то, когда-то, где, не помню, про одного англичанина, который попал на необитаемый остров. Занятный был англичанин, досиделся на этом острове даже до галлюцинаций, и когда прибыл корабль к острову, и лодка выбросила на берег людей, спасителей, Он, отшельник, встретил их револьверной стрельбой, принял за мираж, за обман пустого водяного поля. Но он был выбрит. На необитаемый острове брился каждый день. Помню, большое уважение вызло у меня этот гордый сын Британии, и когда я собирался в Муревскую глушь, в чемодане моем лежало и английское и жилет, и двенадцать клинков, и, и опасная с кисточкой, и решил я, что буду здесь бриться, ну. Через день. Тут у меня ничуть не лучше, чем на необитаемом острове. И вот однажды, было это в светлом апреле, разложил я все эти английские прелести в косом золотистом луче и только отделал до глянца правую щеку, как ворвался то топоча на лошадь Егорыча в драных сапожищах и доложил, что роды происходят в кустах у заповедника над рекой. Я, помнится, вытер полотенцем правую щеку и выметнулся вместе с Егорычем, и бежали мы втроем к речке, мутной, вздувшейся среди оголенных куп А акушерка с торзионным пинцетом и банкой йода, я с безумными вытрощенными глазами, а позади Егорыч. Он через каждые пять шагов присаживался и рвал на себе сапог, у него отскочила подметка. «Ветер летел нам навстречу, дикий сладостный ветер русской весны». В Пелаге Ивановны выскочил гребешок из головы, узел волос растрепался, хлопал ее по плечу. — Какого черта ты пропиваешь? Все деньги сипел я на ходу Егорычу. Больничный сторож, а ходишь как босяк. Деньги, деньги, какие-то деньги за двадцать рублей принимать муку мученическую. — Ух ты, проклятая! И он бил ногой в землю точно бешеный рысак. Тут не то ж ты, сапоги, тут и пить есть-то не на что. «А, вот пить-то тебе самое главное, от и шляешься оборванцем!» Где-то вдалеке у гнилого мостика раздался женский крик, он пролетел над стремительным половодьем и угас. Мы подбежали, увидели растрепанную женщину, платок слетел с ее головы, она в мучении закатывала глаза и ногтями рвала на себе тулуп, — Яркая кровь заляпала только что пробившуюся свежезеленую травку на жирной, пропитанной водой земле. И вот тут, слушая веселый рев воды, рвущийся через бревенчатые устои моста, мы приняли младенца мужского пола. Живого приняли, и мать спасли, и две сиделки с Егорычем, хромым на правую ногу, он уже успел освободиться от ненавистой подметки, перенесли ее в больницу, и когда она уже лежала у себя в кровати, укрытая простынями, и младенчик в люльке поместился рядом с нею, и, и все пришло в порядок, я спросил ее, чего ж ты, мать, не нашла лучше места рожать, как на мосту, чего на телеге не приехала? Она сказала, свекр лошади не дал». — Баба говорит, ты здоровая, тут недалеко, девять верст дойдешь и так. Нечего зря лошадь гонять. — Дурак, — говорю, — твой свекор, дурак и свинья. — Ай, какой же темный народ, — жалостливо сказала Пелагея Ивановна и чего-то хихикнула. Я перехватил ее взгляд, он упирался в мою правую щеку. Я перешел в родилку, посмотрел на себя в зеркало, — Оно отразило то, что оно обычно отражает — перекошенную физиономию с как бы подбитым правым глазом. Но и вот тут уже зеркало не было виновато. Если на моей правой щеке можно было бы танцевать, как на паркете, то по левой тянулась густая рыжая порсль. Разделом служил подбородок. Мне тут же пришла на память книжка в пожелчевшем переплете с надписью «Сахалин». Там были портреты разных мужчин. Убийство кража со взломом кровавый топор. Десять лет. Ха, да, занятной жизнь весь у меня на необитаемом острове. Надо идти добреваться. И вот я, вдыхая свежий дух, приносимый с черных полей, щурясь от яркого солнца, слушая вороний грохот с верхушек берез, шел домой добреваться. Это было в половине второго... Одобрился-то я только к десяти. Вот никогда, как я заметил, такие неожиданности, как роды в кустах, в Мурьеве не приходят в одиночку. Не успел я коснуться скобы дверей на крыльце своего дома, как в ворота просунулась лошадиная морда, телегу все облепленную грязью сильно тряхнула, правила баба и тонким голосом кричала «Но, лешай!» И вот отсюда, со своего крыльца, я услышал, как в ворохе трепях дыкал мальчишка. У него оказалась переломанная нога. И вот мы два часа бились с Демяным Локичем, накладывая гипсовую повязку на мальчишку, который вывел все два часа подряд. А потом пришло время обедать, а потом лень было бриться, захотелось немного почитать. А потом приползли сумерки, затянуло дали, и я, кисло морщась, добрился. Но жилет пролежал забытым весь день в мыльной воде, и на нем навек осталась маленькая ржавая полосочка, как воспоминание о весенних родах у моста. Да, и вот целый год. Пока он тянулся, он казался мне... Многоликим и многообразным, сложным и страшным. Но вот теперь когда он прошел, я понимаю, что промчался он, как ураган. Вот я смотрю в зеркало и вижу его следы, оставленные на моем лице. Глаза стали беспокойнее и строже. Лоб увереннее и мужественнее. Складка над и останется на всю жизнь, как и останутся мои воспоминания. Вон, я вижу их в зеркале. Они бегут, бегут буйной чередой. Зеркало воспоминаний. Постойте, постойте. А помнится, еще был случай, когда я дрожал за свой диплом. И мне казалось, будто какой-то фантастический суд меня будет судить, а грозный судья спрашивать, а где солдатская челюсть? Отвечай, злодей, окончивший университет. Ну как же, как же, помню, помню. Дело в том, что хотя на свете и существует Дебян Лукич, который рвет зубы не хуже, чем плотник ржавые гвозди из старых шалевок. Но, однако, так ты чувствовал профессионального достоинства подсказывали мне уже на первых моих шагах в Мурьевской больнице что зубы нужно научиться рвать и самому. Ну, Тимян Лукич может как-нибудь отлучиться или заболеть, а кушерки выраз делают многое, но зубов они, извините, не рвут, это не их дело. Отлично помню румяную, но и страдавшуюся физиономию вроде меня на табурете. Это был солдат, приехавший с фронта. Отлично помню и прочно засевший в челюсти огромный зуб с дуплом. Чурясь с мудрым видом и, важно покряковая, я наложил щепцы на зуб. И тут, однако, вспомнил рассказ Чехова о том, как дьячку рвали зуб, и впервые рассказ этот не показался мне смешным. Во рту что-то громко хрустнуло, и солдат коротко взвыл О! -о! Потом сопротивление под рукой исчезло, и щепцы выскочили изо рта, с зажатым в нем ярко-белым и кровавым куском. Сердце мое замерло, потому что кусок этот значительно превышал любой зуб, пусть даже и солдатский, коренной. Я вначале ничего не понял, а потом чуть не зарыдал. В щипцах хотя и торчал зуб с длиннющими корнями, на нем висел кусок ярко-белой неровной кости — — Я выломал ему челюсть, — мелькнула в голове моей, и ноги мои подкосились. Мысленно, благодаря судьбу за то, что рядом нет ни акушерок, ни земян Лукича, я воровским движением завернул плод моей лихой работы в марлю и сунул в карман. Солдат сидел напротив меня, раскачиваясь на табурете, вцепившись одной рукой в ножку акушерского кресла, другой — в ножку табурета, и смотрел на меня безумными глазами. Я растерянно ткнул ему... Стакан с марганцево-пислым калием сказал «Полощи». Это был глупый поступок. Он набрал в рот раствор, выпустил его в чашу, и тот вытек, смешиваясь по дороге с алой солдатской кровью, превращаясь в какую-то густую жидкость невиданного цвета. Потом у него изо рта хлынула кровь. «Да так что я обомлел!» То есть, если бы я беднягу полоснул бы бритвой по горлу, едва ли бы кровь текла сильнее. Отодвинул стакан с марганцовкой, я набрасывался на несчастного пациента с конками марли, пытаясь забить зияющую дыру. Марль мгновенно заолела, и как вынул я ее оттуда, я увидел, что в эту полость можно было бы свободно поместить сливу — ренклот. — Да, делал я солдата на славу в каком-то отчаянии, — думал я и продолжал таскать полосы марли из банки. Кровь понемногу утихла, я бы вымазал в челюсти йодом. — Три часа ничего не ешь, — каким-то дрожащим голосом сказал я. — Покорно благодарим, — ответил солдат с изумлением, глядя в чашу, полную его крови. — Ты вот что, любезнейший, вновь заискивающе заговорил я, приходи ко мне показаться завтра или послезавтра, — — Мне надо будет посмотреть, там у тебя рядом зуб подозрительный. — Покорно благодарим, — ответил солдат, и, держась за щеку, ударился А я бросился в приемную и сидел некоторое время, охватив голову руками, раскачиваясь, словно от зубной боли. Раз пять я доставал из кармана тугой окровавленный ком и прятал его обратно. Какого черта я сунулся к нему со щипцами! Теперь у меня начнется заражение крови, гангрена... Два дня я жил как в тумане, я, я исхудал и захерел, мне мерещились страшные картины. Вот солдат расхаживает по деревне и рассказывает про фронт, потом все тише и тише, и вот уже ему не до рассказов, и вот уж он лежит носить свои подушки и бредит, у него сорок, вся деревня навещает солдата». И вот уж он лежит на столе под образами, с застрившимся носом. Вся деревня полна пересудов что-то как, от чего-то да почему, а как же? А вот доктор-то ему зуб. Ау. Дальше больше приезжает некто грозный, черный, огромный и спрашивает каменным голосом, это вырвали солдату зуб? Да я, ага. Солдата выкапывают, начинается следствие, суд. Я причина смерти, у меня отбирают диплом, ссылают на Сахалин, и вот я уже выброшенный человек, вернее, бывший человек. Шли дни, солдат не показывался. Я тосковал, ком высыхал ржавел в ящике моего письменного стола. Зажал один персонал, он надо было ехать через неделю. Я поехал через пять дней и тут же пошел в гости к моему приятелю, врачу уездной больницы. Это был человек с прокуренной бородкой, он 20 лет проработал в уездной больнице, виды он видел. Вечером я сидел у него в кабинете, уныло пил чай с лимоном, наконец не вытерпел и, ковыряя пальцем стол, повел фальшивую, туманную речь о том, что вот, мол, я читал. Бывают случаи, если кто вот рвет зубы и челюсть сломает так ведь может получиться заражение крови. Гангрена, да? Значит, такой большой кусок. Ну, как же я ведь сам же читал. Он слушал меня, слушал, смотрел на меня выленившими глазками из-под косматых бровей, а потом он говорит, так это вы ему лунку выломали. О, хорошо будете зубы рвать. Бросайте чай, пойдем водки выпьем перед ужином и тот и навсегда выскочил из моей головы мой мучитель солдат ну конечно я никогда не буду рвать зубы так как их рвет демян лукич еще бы он их рвет по пять штук ежедневно я по одному раз в три недели но однако я умею зубы рвать так как их многие хотели бы уметь и лунок не ломаю а если поломаю так и не потеряюсь да что там зубы Чего только я не переделал в этот знаменательный год. Вечер тек в комнату, на столе горела лампа, я плавал в горьком табачном дыму, предавался воспоминаниям, и сердце мое переполнялось гордостью. За это время я сделал две ампутации бедра пальцев не считаю. Вычистки, вот у меня записано, восемнадцать раз. Грыжи, трахеотомии, делал и вышло удачно. Сколько гигантских злойников я вскрыл, какие накладывал повязки при переломах, гипсовые, крахмальные, выдохи вправлял, интубации, роды, привозите, какие хотите. Ну, правда, кесарево сечение делать не буду, это же можно в город отправить, но щипцы, повороты, сколько угодно. Помню, «Государственный последний экзамен по судебной медицине». Профессор сказал, «Расскажите о ранах в упор». Я стал развязно рассказывать. Рассказывал долго. В зрительной памяти прошла целая страница из толстейшего учебника. Наконец я выдохся. Профессор посмотрел на меня брезгливо и скрипуче сказал. Ничего подобного из того, что вы говорите, при ранах в упор не бывает. Сколько у вас пятерок? Я сказал, пятнадцать. Он поставил возле моей фамилии тройку. Я в тумане и позоре вышел вон. И вот я здесь. Ну, черт его знает. Что бывает при ранах в упор, но когда передо мной лежал на столе человек, и пузыристая пена алая от крови выскакала у него на губах, разве я потерялся? Нет, нет, хотя вся грудь его была в упор разнесена волчьей дробью, так что видно было легкое, и мясо груди клаками висело на нем, что я потерялся? Через три месяца он ушел от меня живой. В университете я не удостоился чести хоть раз подержать в руках акушерские щипцы — А здесь, ну, правда, дрожа, наложил их в минуту. Ну, не скрою, ребенка я получил странного. Левая сторона головы у него распухла, стала синей багровой и безглазой. Я похолодел, смутно выслушал утешающие слова акушерки. Ничего, доктор, этого ему на глаз одну ложку наложили. Ну, два дня я дрожала от страха, но через два-то дня все пришло в норму. Какие раны я зашивал, какие я видел гнойные плевриты и при этом ребра, пневмонии, раки, тифы, сифилисы, грыжие вправлял саркомы, геморрой. Я вдохновенно раскрыл амбулаторную книжку, два, два часа считал и сосчитал. Вот за все это время с первого дня моего до этого вечернего часа я принял двенадцать тысяч пятьсот шестнадцать больных и двести стационарных. А умерло-то только шесть. Я юбиляр двадцати трех лет, но опыт-то мой громаден. Чего мне... Я видел всякие каверзы, я, я таскал горох из ушей мальчишек, я резал, резал, резал, рука моя твердая не дрожит. Я научился понимать такие бабьи речи, которых никто не поймет. Я в них разбираюсь, как Шерлок Холмс в таинственных документах. Я знаю, там в столице, скажешь, что это фельдшеризм. Ну и пусть, пусть. Им хорошо в лабораториях, рентгеновских кабинетах. А я же здесь все, все. Крестьяне жить без меня не могут. Как я раньше дрожал при каждом стуке в дверь, как я мысленно корчился от страха. А теперь... Когда это случилось? С неделю что с неделю выперла. И баба захныкала. Смотрело серенькое сентябрьское утро моего первого дня второго года. Вчера еще засыпая, я хвастал, что меня ничем не удивишь. А сегодня стоял в белом халате и растерянно всматривался. Годовалого младенца она держала на руках, как полено. И левого глаза у этого младенца не было. Из растянутых истонченных ресниц выпирал шар, желтого цвета, величиной с небольшой яблоко. Младенец тогдальчески бился, кричал, баба хныкала, и вот я потерялся. Я стал это заходить с разных сторон. Сиделка с фельдшером стояли позади меня, оба молчали, ничего подобного они никогда не видели. — Что это может быть? — Саркома? — Мягковато. — Из мозга? — Нет, он живет. — Из чего развелась эта чудовищная опухоль? Из бывшего глаза? — А может, его и не было, глаза-то? — Ну, во всяком случае, сейчас его нет. — Ну, вот что, — сказал я вдохновенно, — эту штуку надо будет вырезать. И тут же представил себе, как надсеку века, разведу его в стороны и... и... — А вдруг это из мозга? — Да нет, не может быть для мозга мягковато. — Что, глаз резать? — кричала баба. — Нету моего согласия. — то послушай, баба. «У твоего младенца странная опухоль. Капелек каких-нибудь дать?» «Да какие там капельки? Капельки не помогут. У твоего младенца странная опухоль. Нет у моего согласия глаз резать?» «Да нет у него глаза, баба. Ты понимаешь? Нет. Ну где ж ему быть?» «А третьего дня был. Ну, не знаю, может быть, и был, но теперь его нет. Понимаешь? Нет». И вот что? Забирай-ка ты младенца и поезжай с ним в город. И немедленно там ему сделают операцию. — Что, глаз резать? Нету моего согласия! — кричала баба бледнее. Кончилось тем, что она увезла младенца, даже не дав к нему прикоснуться. Два дня я ломал голову, рылся в библиотеке, пожимал плечами, рассматривал рисунки, на которых были изображены младенцы с выпирающими пузырями из глазных орбит. Черт его знает. Через Три дня младенца был мной забыт. Прошла неделя. — Анна Жухова! — крикнул я, как обычно. В комнату вошла веселая баба с младенцем на руках. — Ну, что у вас такое? — привычно спросил я. — Да вот, доктор, грудь закладывает, — сказала баба. И насмешливо улыбнулась. Звук ее голоса заставил мне стыкненуться. — Позволь, баба! — Позволь, это что, это вот тот самый младенец, тот самый, доктор узнали? А помните, вы говорили, что, мол, глаза нету и что, мол, резать надо? Я шалел. На руках ее сидел молчаливый младенец и карими глазами смотрел на свет. Никакого желтого пузыря не было и в помине. Какое-то чудо расслаблено, — думал я. Немного придя в себя, я постарался оттянуть века. Пладенец капризничал, отворачивал голову, и все-таки я успел разглядеть малюсенький шрамик. — Ай, понял, черт возьми, понял. А мы, когда от вас тогда уехали... — Не надо, — говорю, баба, — не надо, — не говорю. Я все понял, Ха -ха, а вы говорили, что, мол, глаза нету. Ишь, вырос, и баба издевательски захихикала. — А я понял. «Понял, черт возьми!» У него из нижнего века развился гигантский гнойник и вытеснил глаз, закрыл его совершенно. А потом гнойник лопнул, гной вытек, и все вернулось на место. Но нет, даже засыпая, не буду думать, что меня ничем не удивишь. Год прошел, и пройдет второй И будет так же богат сюрпризами, как и первой. Значит, значит, надо учиться. Тьма египетская. Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы, люди, небо? За окнами нет ничего. Тьма. Мы отрезаны от людей. Ближайший керосиновый фонарь в девяти верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, издыхает в метели, промчится своем воем в полночь в Москву даже не остановится. Не нужна ему позабытая станция, погребенная в Буране. Разве что заметет пути. Ближайшие электрические фонари в уездном городе в сорока верстах. Там сладостная жизнь, там кинематограф есть, магазины. Пока на полях воет метели валит снег, на экранах, быть может, плывет тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров. Мы же одни. Тьма египетская, промолвил Владимир Лукич, приподняв штору. Выражается он торжественно, но метко. Знаете ли, именно что египетское. Прошу всех еще по рюмочке, пригласил я. Только не осуждайте, не осуждайте. Врач, фельдшер и две акушерки мы тоже люди. Мы целыми месяцами не видим никого, кроме сотен больных. Мы погребены в снегу, мы работаем. Неужто не можем позволить себе выпить по две рюмочки разведенного спирту по рецепту? и закусить уездными шпротами в день рождения врача? — За ваше здоровье! — провозглашает Демян Лукич. — Желаем вам привыкнуть и нас, — говорит Анна Николаевна, и чокаясь, поправляет парадное свое платье с разводами. пелагея Ивановна чокнулась, отхлебнула, присела к печке, пошевелила кочергой, жаркий отблеск метнулся по нашим лицам, в груди потеплела от водки... — Мы-то уж тут привыкли, — заговорил Демен Локич. А вам, уважаемый доктор, после столицы, после университета придется еще и еще привыкать. — Глушь! Ох, какая глушь! — как эхо отозвалась Анна Николаевна. Метель прогудела в трубах, прошелестела за стеной. Багровый отсвет упал на черный железный лист у печки. «Благословение огню, согревающему медперсонал в глуши!» «Про вашего предшественника Леопольда Леопольдовича уже изволили слышать», — вновь заговорил Демьян Лукич, и, угостив Анну Николаевну папироской, закурил сам. «Замечательный был доктор», — восторгно сказала Пелагея Ивановна, блестящими глазами глядя в благостный огонь. «Да, да личность выдающаяся», — подтвердил Демян Лукич. Крестьяне его обожали, подход к ним знал, разговаривать умел. На операцию ложиться к Липонтию, пожалуйста. Это они его вместо Леопольд Леопольдович звали Липонтий Липонтич. Ну, тис, приезжает к нему как-то его друг из деревни Дульцева Федор Косой. Так и так, говорит Липонтий, Липонтий сложил Золожила мне грудь, просто не продохнуть, к тому же еще и горлиц царапает. Ага, ларингит. Машинально молвил я за год бешеной гонки, уже привыкнув к этим молниеносным деревенским диагосам. Совершенно верно. Ну, что ж ведь лепоть, и дам тебе средство, будешь ты через два дня здоров. Вот те французские горчишники, налепишь один на спину между крыл, другой на грудь, двадцать минут подержишь и сымешь. Марш, действуй. Тот забрал горчишники и уехал, а через два дня вновь появляется на приеме. В чем дело, спрашивает Лепоньки, а косой ему, да что ж, Лепоньте-Лепонтич, не помогают ваши горчишники? Как это так не помогает? Не может быть. Французские горчишники не могут не помочь. Ты, наверное, не ставил, да же, ставил. И сейчас стоит. И при этом поворачивается спиной, а горчишник что у него на тулупе наклеен. Я расхохотался... Пелагея Ивановна ожесточенно застучала кочергой по полену. — Воля ваша, — говорю, ну, — но, господа, — это, наверное, анекдот. — Анекдот? Анекдот? — на перебой, заголосили акушерки. «Ну, — Но нет! С каким-то ожесточением возразил Гемен Мукич. — У нас, знаете ли, вся жизнь из таких анекдотов состоит. У нас тут такие вещи. — А ну-ка, Пелагея Ивановна, расскажите-ка про сахар. Пелагея Ивановна закрыла заслонку. И, потупившись, заговорила, «Ну, приезжаю я как-то в то же самое Дульцево, к Рыженице». «Ух, это Дульцево знаменитое место!» Не вытерпел Гемен Лукич и тут же добавил «виноват». «Коллега, продолжайте». «Ну и первым делом, как и положено, исследую, продолжала коллега. коллега Ивановна, и чувствую, что в родовом канале у меня под пальцами что-то непонятное, то рассыпчатое, то кусочками, оказалось сахар». «Сахар рафинат. Вот ты анекдот!» — заключил Демен Лукич. «Простите, что-то я не понимаю. А как же бабка с нахаркой посоветовала? Роду ей трудный, младенчик не хочет появляться на свет. Надо его оттуда выманить. Вот они на сахар его и выманивают». «Ужас! Ужас!» «Да это что? Волосы жевать рженицам дают». — А это зачем? А так знает. Троих таких привозили. Сидит бедная в палате и плюется. Весь род забит щетиной. Примета, будто есть такая, что роды легче пойдут. Глаза акушерок загорелись от воспоминаний. Долго мы сидели за чаем у огня... Я слушал, как завораженные, о том, как Пелагея Ивановна, когда приходится вести рженицу из деревни, к нам в больницу, свои сани всегда сзади пускает, не воротили бы назад, не вернули бы бабу в руки бабки. О том, как в том же дульцеве беременную женщину при неправильном положении, чтобы младенчик повернулся, кверху ногами, к потолку подвешивали. О том, как одна бабка, наслышавшись о том, что врач делает прокол около плодного пузыря, столовым ножом всю головку младенца изрезала. Да так же такой ловкий и опытный хирург, как Липонтий, не мог младенца спасти. Хорошо еще хоть мать спас. О том, как... Печка моя уже догорела, гости ушли к себе во флигель. Я видел, как некоторое время мутно светилось окошко в комнате Ивана Николаевны, потом погасло, и чёрная завеса скрыла от меня и землю, и небо. Я расхаживал по кабинету, слушал, как скрипят половицы, и было тепло от голанки печки, и слышно было, как грызет что-то деловитая мышь. «Ну нет», — думал я, — «я буду бороться с этой тьмой египетской». Я буду бороться ровно столько, сколько угодно будет судьбе продержать меня здесь. Я буду бороться. Сахар Рафинат, скажите, пожалуйста. Стук в такие моменты невольно волнует. Страшит. Кто там? спросил я, свешиваясь с балюстрадой внутренней лестницы. Загремел засов. Заходил, закачался свет от лампы, снизу повеяло холодом. «Да больной приехал», — доложила Аксения. «Сказать по правде я обрадовался, то спать мне еще не хотелось, а от грызни мышей и воспоминаний стало как-то тоскливо и одиноко. Да к тому же больной, значит, не женщина, значит, не роды, не самые страшные, а он ходит». Доходит, «Да сонным голосом доложила Аксени. Ну тогда пускай идет ко мне в кабинет. Лестница долго скрипела, а поднимался кто-то грузный, большого веса. Я в это время сидел у себя в кабинете, стараясь, чтобы моя 24-летняя живость по возможности не выскакивала из профессиональной оболочки из кулапа. Моя правая рука лежала на стетоскопе, как на револьвере. В дверь втиснулась фигура. В шубе, в валенках шапка была в руках у фигуры. что этого, у батенька так поздно, больше для приличия?» спросил я. «Уж простите, доктор, чистое горе, метель, припозднился немножко, уж извините, пожалуйста». «О, вежливый человек!» С удовольствием подумал я. Фигура мне явно понравилась. И даже рыжая борода его производила приятное впечатление. Борода это, видимо, пользовалась уходом своего владельца. Он ее не только подстригал, но еще и смазывал каким-то веществом. И врачу, хоть немного побывавшему в деревне, легко можно было угадать постное масло. «Ну, раздевайтесь, садитесь». Шуба горой легла на стуле. «Ну, что у вас такое?» «Да вот, доктор, лихорадка замучила, — сказал больной и скорбно глянул на меня». «Ага, лихорадка. Вы из Дульцева? «Точно так. Мельник я». «Ну и как же она вас мучит? «Да вот, доктор, как двенадцать часов голова начинает болеть, а потом два часа потреплет и отпустит. Ну, а что же потом?» «А потом вот ноги слабые». «О, готов диагноз». Победно щелкнула у меня в голове. «Ну, давайте, раздевайтесь, посмотрим». К концу осмотра больной меня просто очаровал. После бестолковых старушек, младенцев, в ужасе шарахающихся от металлического шпадаля, на мельнике отдыхал мой университетский глаз». К тому же он оказался грамотным, рассуждал он разумно, и каждый жест его буквально был пропитан уважением к науке, которую я считаю своей любимой, к медицине. Ну вот что, почтеннейшая у вас перемежающаяся лихорадка, малярия. Очень рекомендую, оставаться ка вы у нас. Мы вас понаблюдаем, порошками полечим, порошки не помогут, впрыскивание сделаем. Одним словом, добьемся успеха. Ну как? Благодарствую, доктор. «Наслышаны о вас, говорят, хорошо помогаете, согласны и на впрыскивание согласны, лишь бы только поправиться». «О, Господи, это просто какой-то светлый луч во тьме!» Я сел писать, и чувство у меня было такое, будто это не посторонний менник, а вроде как родной брат приехал немного погостить ко мне в больницу. На одном бланке я написал «Хенин Мур 0,5 по одному порошку ровно в полночь Мельнику Худову» и поставил размашистую подпись. На другом бланке пелагея Ивановна, посылаю вам Мельника Худова, поместите его во вторую палату. У него малярия. Хинин, как и положено, по 0,5 одному порошку за два часа до припадка, то есть ровно в полночь». «Вот вам исключение». «Интеллигентный мельник». И когда лежал в постели, из рук заспанной Аксини получил ответную записку. «Дорогой доктор, все выполнила Пелагея Улбова. И заснул. И проснулся». «Что такое? В чем дело Аксине?» Аксини стояла передо мной, стыдливо прикрываясь юбкой в белый горошек по темному полю стариновая свечка трепетно освещала ее взволнованное лицо. «Сейчас сиделка Мария прибегала, просила вас немедленно идти в больницу. Мельник, — говорит, — из второй палаты помирает». «Что? Как это помир...» И ноги мои мгновенно ощутили холодный пол. Я долго ломал спичку, тык ее в горелку, пока она не зажглась синеватым пламенем. «Что такое? В чем дело? Не может быть. Но пусть ты был совершенно нормальный». Не более как через пять минут я в носках, надетых наизнанку, в валенках, весь взъерошенный, в незастегнутом пиджаке, перебежал через темный еще двор и влетел во вторую палату. На нераскрытой постели в одном больничном белье сидел мельник. Маленькая керосиновая лампа освещала его темно-багровое лицо. Борода его была взъерошена, а глаза мне показались черными и огромными. Он тяжело дышал и раскачивался, словно пьяный. Сидел Марья с Жакококом ртом смотрела на его темно погровое лицо. Пелагея Ивановна, простоволосая, словно ведьма, в косо надетом халате, выбежала ко мне навстречу. «Доктор, я не виновата! Клянусь вам, не виновата! Вы же сами черкнули интеллигентный! Да что случилось? Двообразите вообразите только! Все десять порошков хинину съел сразу в полночь!» Стоял мутноватый зимний рассвет. Фельдшер собирал желудочный зонт. Сильно пахло камфорой. На полу стоял таз, полный буроватой жидкости. Мельник лежал на спине. С виспитым лицом рыжая борода его торчала дыбом. Я подошел, пощупал пульс и понял, что мельник благополучно выкарабкался. «Ну как?» — спросил я, и тихий бас мне ответил. «Тьма египетская в глазах!» <глаз> «Ага, вот у меня тоже!» «Ась!» — он еще плохо слышал. «Зачем ты это сделал, дядя?» — в ухо как можно громче крикнул я ему. И неприятный бас мне ответил. «Да что с вами валантаться было по одному порошочку?» «Принял десять сразу, и дело с концом!» «Это же чудовищно!» — закричал я. Анекдот, как бы в язвительном забытии, Заметил Демян Лукич. Ну нет, я буду бороться с этой тьмой египетской. Я буду. Я. И сладкий сон после утомительной ночи охватил меня И потянулась пеленою тьма египетская. И в ней будто бы я. Не то с мечом, не то со стетоскопом Иду, борюсь, в глуши Но не один, рядом идет моя рать Пелагея Иванна, Анна Николаевна, Демян Лукич И все в белых халатах, и все вперед, вперед Сон — хорошая штука